Глава 19. Пока он развивает дикую гриву моря, во мне нет страха, что воины викингов придут ко мне по воде. Шторм-хранитель. Гэльская поэма XVIII века. Легкий крейсер карантинной службы запросил маленькую шлюпку из крмак бэй пока она была в пределах досягаемости от Олд Олдхей в Кинсейле. Парусная шлюпка, идущая в крутой бейдевинд в тусклом сером свете раннего утра, Обнаружилось, что сильный ветер отрезан воздвигшимся перед ней металлическим бортом легкого крейсера. Военный корабль, построенный на верфях Клайда для южноафриканцев в дни предшествовавшие изоляции апартеида, нес на своем гюйз-штоке флаг ООН. Он держал маленькое суденышко на экране радара, пока оно приближалось и обменивалось сигналами со штабом адмирала Фрэнсиса Делакруа, канадца, возглавлявшего карантинщиков со своей базы в Исландии. «Предупреди его», — приказала карантинная служба. на каблограмма, чтобы помогли его выдворить». «Наверное, пресса», — произнес один из помощников Делакруа. «Тупые ублюдки». Крейсер зашел с наветренной стороны и развернулся. Он тяжеловесно покачивался над парусником, пока Рейтин с громкоговорителем не показался над бортом. Усилитель донес его голос с механическими интонациями до Джона, сидящего у руля шлюпки. «Вы в запретных водах!» «Уходите и держите курс на юг!» Джон смотрел на исполосованной ржавчиной борта корабля. Он обратил внимание на развивающийся флаг ООН. Лишенная ветра шлюпка опасно раскачивалась. Джону было слышно, как вода плещет в днище под его ногами. Эта восьмиметровая посудина обошлась ему в 60 тысяч долларов, 40 тысяч за судно и еще 20 тысяч на взятки. Поместив 140 тысяч долларов на номерной счет в Люксембурге, Джон считал, что этого хватит для воплощения в жизнь заключительного плана его мести. Но судно забрало изрядную талику этих резервов, к тому же у него были и другие расходы и трудности. Главной среди них был 15-дневный рецидив, перенесенный в Брестском госпитале. Как ему тогда не хватало мускулистой помощи консуэлы? К тому времени, когда Джон почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы ходить, мир вступил в первую стадию агонии белой чумы и цены на все возросли до астрономических величин. Это не способствовало переговорам насчет шлюпки, и французы заломили цену, заметив его нетерпение. Чем больше Джон суетился, тем медленнее передвигались французы и быстрее возрастали цены. Был уже 49-й день белой чумы, прежде чем Джон достиг отметки 50 градусов северной широты, чтобы повернуть на север Верландское море. Ни погода, ни упрямый радиопеленгатор не благоприятствовали этому путешествию. Шлюпка была изготовлена из расчета на плавание в прибрежных водах, а не для открытого океана или Ирландского моря. Пеленгатор вырабатывал какое-то свое собственное расписание работ, по которому периодически уменьшал время своей безупречной работы. После того, как он стал работать не больше минуты, Джону пришлось его вскрыть и проверить батареи и контакты. Он не был уверен в своем местонахождении, пока в утренние ранние часы не поймал свет маяка Fastnet Rock. Рассвет показал холмы Ирландии, поднимающиеся из прибрежной дымки. В пределах видимости не было видно никаких других судов, и Джон решил, что сможет спокойно высадиться на берег. Но здесь оказался проклятый сторожевик карантинной службы, загородивший ему дорогу. Ярость переполняла Джона, пока он слышал приказы Рейтена. «Убирайтесь, или мы будем вынуждены вас потопить». Джон поднял небольшой громкоговоритель, приготовленный в тот момент, когда он увидел легкий крейсер. Он нажал большим пальцем переключатель и направил раструп на Рейтнина, который игрушечной фигуркой маячил в проеме люка. Со своим лучшим ирландским акцентом Джон спросил. «Вы отправите меня обратно к толпам?» Это даст ему небольшую передышку. Истории о толпах, нападающих на ирландцев и британцев, в Европе были широко известны благодаря программам радионовостей. Левицам, более многочисленным, было ничуть не лучше. Рейтин повернул и спросил что-то у позади стоящего. Потом он снова обратился к Джону через громкоговоритель. «Назовите себя». Поднять свой собственный громкоговоритель стоило Джону некоторого усилия. Он все еще не оправился после поразившей его болезни, чем бы она ни была. Долгое, почти бессонное плавание из Бреста привело к тому, что Джона слаб и легко терял самообладание. Он позволил гневу прорваться в своем голосе. «Я Джон Гаррич с графства Корк, ты кровожадный дурак! Я плыву домой!» Очевидно, отвечая кому-то позади себя, Рейтинг проорал. «Эти воды закрыты!» «И то же самое во всем остальном мире! Ты английская задница!» — крикнул Джон. «Куда еще податься ирландцу, как не в родную Ирландию?» Он опустил свой громкоговоритель и уставился в открытый люк. Беспорядочные наклоны и подскоки его судна вызывали тошноту, но Джон старался не обращать на это внимания. Нет времени на болезни. Есть что-то нелепое в этой стычке новый лилипут. Ему был хорошо слышен рокот от двигателей крейсера, удерживающегося против ветра. Волны, расходящиеся вокруг носа и кормы корабля, раскачивали шлюпку на тошнотворной поперечной зыбе. Рейтин снова повернулся спиной к Джону. Там наверху явно происходило какое-то совещание. Вскоре из громкоговорителя рейтина, торчащего словно странный механический цветок изо рта мужчины, прозвучало. «Я уполномочен сказать тебе, что мы южноафриканцы. Ты – ирландский болотный рисак. Тебе приказывается спустить паруса». Джон поднял свой громкоговоритель. «Мой двигатель не совсем в порядке. Ты поддержанный англичанин». Он оперся ногами в противоположную сторону кокпита, сосредоточив все свое внимание на рейтине. Ветер гнал рябь мимо носа корабля подхватывая и раздувая паруса судна. Джон уперся животом в румпель и снова заплыл под защиту легкого крейсера. Когда он снова смог уделить внимание сторожевику, Рейтина в пределах видимости уже не было. Джон чувствовал, что у них там наверху выбор не особенно велик. Акцент его был достаточно приемлем, чтобы при таких обстоятельствах убедить даже коренного ирландца. Кто еще, кроме гонимого чумой ирландца, будет так глуп, чтобы отправиться в путешествие на такой утлой скорлупке? Отправить его обратно в Европу значило передать его в руки толп для расправы. Лишь ярко выраженный американский акцент сохранил ему достаточную свободу действий в Бресте. Это достаточно хорошо срабатывало, пока у Джона были доллары, чтобы свободно их тратить. Но он ощутил, что оказываемое ему гостеприимство скоро будет равняться нулю, поглощенное потоком плохих новостей и растущими подозрениями. У него было ирландское имя. «Честная игра никогда не была сильной стороной французов», – подумал Джон. Но, может быть, понятия чести еще остались у англоязычных мореплавателей. Должно же хоть что-то сохраниться от древнего морского братства, особенно при таких обстоятельствах – романтическое восхищение моряка со стального корабля моряком парусного судна. Вырвавшееся у Джона ругательство можно было списать на скверный ирландский характер и пережитую им, в этом они наверняка были убеждены, личную трагедию. Что же касается этих людей из карантинной службы, то положение Джона формулировалось просто «в ад или «верландию», и они не могли полностью игнорировать этот факт. Неписанный морской закон должен был сохраниться у них хотя бы подсознательно. В шторм любой порт хорош. А когда еще был подобный шторм, как эта чума, сотрясающая их мир в эту самую минуту? Снова появился рейтинг, направив громкоговоритель на Джона. «Какой ваш порт отбытия?» Вопрос уверил Джона в его победе. «Джерси», — солгал он, — «у вас были контакты с чумой?» «Откуда я, черт побери, могу об этом знать?» Джон опустил свой громкоговоритель и подождал. Ему был виден рейтинг, который склонил голову, прислушиваясь к сзади стоящему. Потом «Приготовьтесь, мы отбуксируем вас с кинсейл». Джон облегченно вздохнул и расслабился. Он чувствовал себя выжатым, словно лимон. Джон положил громкоговоритель в его гнездо под своим сиденьем. Вскоре из люка выползла стрела подъемника. Она несла моторный баркас того же тускло-серого цвета, что и непокрытые ржавчиной участки борта корабля. Баркас сильно раскачивался, потом его уравновесили баграми. Стрела вытянулась до предела. Джон слышал едва доносящийся рокот из тон лебедки, когда стрела пошла вниз и остановилась прямо над гребнями волн. На палубе Баркаса появились люди. Они целенаправленно двинулись к крючьям тросов. Внезапно Баркас погрузился в толчую волн. Вокруг него заплескалась вода, а спусковые тали освободились. Суденышка заскользила по волнам от борта легкого крейсера в широкой дуге кельваторного следа. Джон наблюдал за рулевым на румпеле. Мужчина прикрыл глаза от брызг, когда развернул Баркас в положение примерно 30 метров с наветренной стороны и сбросил обороты. Баркас был низким судном с вместительным трюмом. Его борта поблескивали окантованными латунью портами. Из трюма появился лейтенант и направил свой громкоговоритель на Джона. Мужчины на носу приготовили небольшую реактивную установку с линем. «Мы выстрелим линь к вам на борт», – окликнул Джона лейтенант. «Сохраняйте дистанцию. Ваш двигатель вообще-то работает?» Джон поднял свой собственный громкоговоритель. «Время нами». «В заливе мы вас освободим» прокричал лейтенант. «Если ваш двигатель заведется, следуйте к пирсу у южной конечности. Причаливайте к пирсу и немедленно покидайте вашу лодку. Мы затопим ее, когда будем возвращаться. Если ваш двигатель не будет работать, то вам придется поплавать». Джон снова взял громкоговоритель и направил его на лейтенанта. «Да, да». «Когда будете идти на буксире, спустите паруса», прокричал лейтенант. «Если вы перевернетесь, то мы вас вытаскивать не будем. Важно, чтобы вы это поняли». «Утвердительно». Моряк, скорчившийся под защитой кабины Баркаса, закрепился, поднял пусковую установку, прицелился и выстрелил линь точно Джону под опорный брус. Джон обвязал свой румпель и унес линь вперед, где закрепил его за кнехт. Он дождался, пока буксирный канат развернет его лодку, спустил паруса и подвязал их прежде, чем вернуться к кокпиту. В лицо ему ударил холодный ветер, когда они вывернули из-под прикрытия легкого крейсера. Несмотря на холод, Джон спотел. Ветер вызвал у него дрожь. Они не прошли и мили, как качка и рывки буксирного троса привели его желудок в полнейшее расстройство. Джон кашел от вони выхлопов баркаса. Там был виден лишь рулевой, который стоял на корме и держал руль левой рукой. Начинало темнеть, когда они миновали Олдхэт в Кенсейле. Джон отметил, что в поселке и вдоль побережья не было света. Впрочем, легкий крейсер, идущий наравне с ними, Дальше от берега сверкал огнями, и Джону была видна решетка радара, вращающаяся круг за кругом. Джон втиснулся в угол кокпита, размышляя, как его встретят на берегу. У него был документ только на имя Удонелла. Он лежал в небольшой заплечной сумке здесь, внутри каюты, приютившись там вместе с купленными в Бресте бельгийским автоматом, спартанским запасом обезвоженной пищи, сменной белья и аварийным медицинским комплектом, приобретенным на черном рынке. К северу Джон видел сияние других кораблей. Их огни ярко выделялись на фоне спускающейся серой темноты. Когда они обогнули Олдхэт, в поле зрения попал шестисекундный блинкер в Балмане. На кабине Баркаса включили прожектор, и Джону были видны вспышки его сигналов в зареве, заливавшем нос лодки. С Хэнгман Пойнт замигал ответный сигнал. Баркас принял влево прямо в горловину Кенсейлской гавани, и увеличил скорость, поскольку шел с наступающим приливом. По правому борту Джон увидел маркерный огонь ниже развалин форта Чарльза, один из тех причальных огней, что он хорошо запомнил. Сейчас было уже совсем темно, но серебряная луна давала достаточно света, чтобы выявить скользящую мимо береговую линию. Он ощутил поворот, когда они свернули к южной оконечности залива. На городском причале был свет. Джон стал держать за опорный брус. Буксирный канат резко ослаб, чуть не выбросив Джона за борт. Огни Баркаса проплыли мимо него налево, и судно заняло позицию позади Джона. Внезапно вдоль пирса вспыхнул ряд длинных ослепительных огней. Громко-говоритель Баркаса проревел. «Выберите буксирный конец, прежде чем запускать двигатель!» Джон пробрался вперед, свернул влажный трос и оставил этот спутанный клубок на фордеке. Промокший и замерзший, он прополз обратно к кокпиту и расчехлил двигатель, работая в тусклом свете единственной 6 вольтовой лампочки в отсеке. Ему была видна приливная вода, несущая его к причалу. Прежний владелец шлюпки однажды продемонстрировал ему двигатель в работе. Джон заправил бак, установил регулятор и дроссельную заслонку, потом потянул запусковой шнур. Ничего. Он потянул снова. Двигатель несколько раз чихнул и, наконец, завелся. По кокпиту проплыли клубы выхлопных газов. Громкоговоритель позади него заорал. «Причаливайте к парому ниже пирса, побыстрее!» Джон осторожно выжал сцепление, и маленький двигатель начал работать, разворачивая нос шлюпки. По сравнению с баркасом, это было очень медленно, но паром был совсем рядом. Он сообразил, что вдоль причала стоят вооруженные люди, другие солдаты толпились на пароме. Они выловили шлюпку, когда она стукнулась о причал. «Оставьте двигатель включенным», – приказал один из людей с оружием. Слушаясь. Джон прихватил из кабины свой рюкзак и спрыгнул на паром. Один из стоящих там мужчин ухватил его за руку, чтобы поддержать, но дружелюбия в этом жесте Джон не почувствовал. Потом, словно они это уже проделывали много раз, мужчины закрепили трос на корме шлюпки и стали поворачивать ее нос до тех пор, пока она не развернулась в сторону открытого моря. Один из них прыгнул за борт и привязал румпель. Белая вода заволновалась, перехлёстывая через паром мелкой волной, когда мужчина прыгнул обратно. Причальный канат перерубили топором, и шлюпка поплыла навстречу поджидавшему ее флотскому баркасу. Внезапно от баркаса к шлюпке протянулась огненная дуга. Но с парусника исчез в ревущем пламени. Мачта упала, корма приподнялась. В свете спирса был хорошо виден бешено вращающийся винт. Потом двигатель резко умолк, и парусник скользнул под черную воду. Баркас заложил крутой вираж вокруг места, где шлюпка нашла последнее успокоение, нацелив туда прожектора. Потом Баркас затормозил и развернулся к кормой к парому. Снова заревел громкоговоритель. «Это один из ваших вернулся домой, мальчики. Увидимся на следующей неделе». «Значит, это один из наших, так?» спросил понзительный тенор с такими интонациями, что у Джона похолодело внутри. Джон повернулся к причалу, чтобы взглянуть на говорившего, и обнаружил упершийся ему в грудь пистолет-пулемет. Оружие держал высокий тощий мужчина в джинсовых брюках, объемистой зеленой куртки и широкополой шляпе, завернутой наверх в австралийском стиле левой стороной полей. Он стоял у подножия трапа, ведущего вверх на причал. Его фигура четко выделялась на фоне ярких фонарей. Тень, отбрасываемая широкополой шляпой, скрывала от Джона его лицо. «Меня зовут Джон Гаррича Доналл сказал Джон, не прибегая в этой компании к ирландскому акценту. «Он говорит, как Янки, Кевин», хмыкнул мужчина позади. «Даже если его и зовут Адонал, не следует ли нам скормить его рыбом? «Решение здесь принимаю я», заявил австралийская шляпа». Он старался не упускать Янки из поля зрения. «И что же такого привело вас в прекрасную Ирландию, Джон Гаррич Адонал?» «Мой талант нужен сейчас здесь», ответил Джон и задумался об угрозе, которой было пропитано все окружающее. «Значит, вы вернулись на землю своих предков», — сказал австралийская шляпа. «Из какого же города в земле Янки вы сейчас явились?» «Бостон», — солгал Джон. Австралийская шляпа кивнул. «Ах да, по радио говорили, что в Бостоне очень плохо с чумой. Как вы оттуда выбрались?» «Я был в Европе», — ответил Джон. «В Бостон теперь я не могу вернуться. Они его полностью сожгли». «Так говорят», — согласился австралийская шляпа. «У вас в Бостоне осталась семья?» Джон пожал плечами. «Значит, в Ирландии», — продолжал уточнять австралийская шляпа. «Я не знаю», — сказал Джон. «Значит, Ирландия — единственное место, куда вы можете податься. Вы же слышали про толпы во Франции и Испании», — буркнул Джон. «Ват или в Ирландию, усмехнулся австралийская шляпа. «Вы об этом подумали?» Джон проглотил комок в горле. Этот мужчина в австралийской шляпе, Кевин, голос у него режет как нож. Смерть или жизнь здесь зависят от его прихотей. «Именно сейчас Ирландии нужен мой талант», — повторил Джон. «И что же это может быть?» — спросил Кевин. Манеры его не смягчились. Дуло пистолета-пулемета оставалось направленным в грудь Джона. «Я молекулярный биолог». Он пристально смотрел на затененное лицо, отыскивая признаки того, что его заявление произвело впечатление. «Ничего». «Вы молекулярный бихихолог?» – спросил кто-то сзади. «Для того, чтобы найти средства от чумы, нужны люди моей специальности», – сказал Джон. «Ну, конечно, Кевин», – хмыкнул мужчина сзади. «Он прибыл спасти нас от чумы. Но разве это не замечательно?» Кое-кто из мужчин рассмеялся. В звуках этого смеха не было ни капли юмора. Внезапно жестокий толчок сзади заставил Джона сделать несколько спотыкающихся шагов навстречу пистолету-пулемету. С обеих сторон его сгребли чьи-то руки, держа мертвой хваткой. «Посмотрите, что у него в сумке», — приказал австралийская шляпа. Сумку вырвали из руки Джона и передали куда-то за его спину. «Кто вы такие?» — спросил Джон. «Мы, Финн Садал», — ответила австралийская шляпа. «Нас называют пляжными мальчиками». «Ты только взгляни на это, Кевин!» Один из мужчин вышел из-за спины Джона, неся небольшой контейнер, в котором были деньги и бельгийский автомат. Австралийская шляпа взял контейнер и заглянул в него, твердо держа пистолет-пулемет одной рукой. «Как много денег!» — усмехнулся он. «Вы были богатым человеком, Джон Гарричо Доннелл. Что вы собирались сделать с таким богатством?» «Помогать Ирландии!» — солгал Джон. Во рту у него пересохло. Повсюду вокруг ощущалась ярость, нечто едва удерживаемое под контролем, что могло обрушиться на него в любой момент. «И маленький пистолет?» спросил австралийская шляпа. «Что вы на это скажете?» «Если бы за мной пришла толпа, я заставил бы ее дорого заплатить», ответил Джон. Австралийская шляпа сунул контейнер с автоматом и деньгами в боковой карман своей куртки. «У него есть какие-нибудь документы?» Цепкие руки обшарили карманы Джона. Он почувствовал, как вытащили его перочинный нож. Наручные часы сняли. Его бумажник и поддельное удостоверение личности передали австралийской шляпе который баюкал в одной руке пистолет, просматривая их. Он извлек из бумажника деньги, сунул их в карман куртки и швырнул бумажник в залив. Следующим ему был вручен поддельный паспорт. Он изучил его и небрежно отправил след за бумажником, сказав: «О, Донал, вполне достаточно». Австралийская шляпа наклонился к Джону, загородив сияние фонарей над ним. Тот мог теперь разобрать затененные черты. Узкое лицо, две впадины глаз, острый подбородок. Ярость грозила заставить Джона сопротивляться державшим его мужчинам. Австралийская шляпа, казалось, увидел это, и между ними проскочила вспышка безумия. Ярость против ярости, сумасшествие против сумасшествия. Это пришло и ушло так быстро, что Джон даже не понял, было ли это на самом деле. Он почувствовал, как что-то коснулось его, и видимого, и скрытого. И Джон отразился в другом человеке, словно в темном зеркале, в другой половине себя. Оба мужчины отпрянули от этого. Джон снова стоял в сверкании фонарей на причале. Лицо австралийской шляпы снова пряталось в тени. Немного погодя, австралийская шляпа сказал. «Я склонен слегка изменить правила игры, мальчики». Кто-то позади Джона спросил. «Потому что он отдонул, как и ты сам?» «А у тебя, может быть, есть какая-то другая причина, Муриш?» Пистолет-пулемет поднялся и нацелился мимо Джона на мужчину, задавшего вопрос. Тут Джон сообразил, что этот человек способен убить своего товарища, что австралийская шляпа правит убийственной яростью, что он, возможно, убивал неоднократно, чтобы завоевать и удержать свое положение властителя. Не это ли они увидели друг в друге. «Ну что ты, Кевин», — жалобно простонал Муриш. «Следующего, кто усомнится в моей власти, я убью. Или я не Кевин Адонал», — ряфнул австралийская шляпа. «Разумеется, Кевин», — сказал Муриш, — В голосе его слышалось облегчение. «Его раздеть догола и вывести на грузовике в обычное место», приказал Кевин Доннелл. «Может быть, он выберется, а может быть и нет. Таково мое решение. Кто-нибудь что-то имеет против?» Мужчины вокруг не осмелились даже пискнуть. Кевин Доннелл снова обратил свое внимание на Джона. «Побережье принадлежит Финн Садал. Не выходи обратно к берегу, иначе будешь убит, как только попадешься на глаза. Ты теперь в Ирландии». И здесь ты останешься, живой или мертвый.